Особенно зимой, когда шел снег, и на улицу нельзя было выйти. Мы просиживали за картами до самого заката. Он зашел и взял карту из колоды. Пока Сухраб обдумывал ход, я украдкой наблюдал за ним. Во многом. Он был вылитый отец. Так же держал карты двумя руками, так же щурился, так же старался не смотреть партнеру в глаза. Игра шла в молчании. Первую игру я выиграл, вторую отдал ему. В следующих пяти по-честному победил Сохраб. «Ты играешь так же здорово, как твой отец, может, даже лучше», — похвалил я мальчика. «И «Иногда я у него выигрывал, но, по-моему, он поддавался». Помолчали. «У нас с твоим отцом была одна кормилица», — сказала неожиданно. «Я знаю». «А что еще?» — он рассказывал про нас. Говорил, ты был его самый лучший друг. Я вертел в руках бубнового валета. Не такой уж хороший друг из меня вышел. Лучше мне подружиться с тобой. Тебе б я стал настоящим другом. Что скажешь? Я хотел положить руку Сокрабу на плечо. Он отодвинулся вместе с табуретом, бросил карты на кровать, вскочил и подошел к окну. Закат окрашивал безоблачное небо. Валые пурпурные тона. С улицы доносились вопли осла, автомобильные гудки, свистки полицейского. Спрятав кулачки под мышками, Сохра прижался лбом к стеклу. Айша привела брата чтобы тот помог мне сделать первые шаги. Опираясь одной рукой на стойку капельницы, она на колесиках, а другой, ухватившись за плечо подручного, я, обливаясь потом, сделал по палате один круг. Это заняло меня минут десять. Потом пришлось лечь. Разболелся разрезанный живот и заколотилось сердце. — Где ты, сырая, любимая моя жена? Большую часть следующего дня мы с Сохрабом в молчании играли В панш-пар время от времени я вставал с кровати и ковылял по палате, пару раз выходил в туалет. А так карты и карты. Ночью мне прияснилось, что в дверях палаты стоит Асеф с медным шариком в глазнице. — Ты такой же, как я, — объявил мне Асеф. — У вас с ним была одна кормилица, но ты мой близнец. На завтра я сказал арманду что собираюсь покинуть госпиталь. — Для выписки еще слишком рано, — заволновался тот. Вместо халата на нем были синий пиджак и желтый галстук. Волосы лосьнились от бриолина. Вам еще не отменили внутривенные антибиотики, и мне надо торопиться. — Решительно произнес я. — Спасибо за все, что вы для меня сделали, но мне пора. «Куда отправитесь?» — спросил Арманд. «Не скажу». «Вы же еле ходите?» «Я уж могу дойти до конца коридора и обратно», — возразил я. «Справлюсь». План у меня был такой. Выписаться, забрать из банка деньги, оплатить больничные счета, отвести с охраба в детский дом, хкол дуэлом и уехать в Исламабад. Там можно будет отдохнуть пару дней перед отлетом домой. План как план. А тут Фарид. Раннее утро. Твоих друзей и этих самых Бетти и Джона Колдуэлл в пешеваре нет? Я уж сидел на кровати при полном параде. На то, чтобы натянуть пирхан-тюмбан, у меня ушло целых десять минут. Подниму руку, болит грудь. Опущу руку, болит живот. Нагнусь, болит все тело. С грехом пополам попихал скарп в бумажный пакет. Но как бы там ни было, Фарида я встретил во всеоружии сухрап сел рядом со мной. — С чего? — Начнем, — осведомился я. Фарид только головой покачал. — Ты что, не понял? — Колдуэла в Пишаваре нет и не было никогда. Так мне сказали в американском консульстве. Правда, может, они в каком-то другом городе. сухрап рядом со мной перелистывал страницы National Geographic. Мы забрали деньги из банка. Пузатый менеджер с мокрыми пятнами подмышками источал улыбки и заверял, что вся сумма в целости и сохранности. — Никто и близко к деньгам не приближался, — качал он в воздухе указательным пальцем, но ну, совсем к вот Мотаться по пешевару с такой кучей денег в пакете предприятия весьма рискованны. Да тут еще в каждом бродаче видел наемного убийцу, подосланного асефом. Как назло! — Бородатых по дороге подалось хоть пруд пруди, и каждый выпучил на меня глаза. — А с ним что будем делать? — спросил Фарид, когда мы медленно шли от бухгалтерии господи к машине. Сохраб сидел на заднем сиденье Тойоты и бездумно смотрел в окно. Стекла были опущены. — Ему нельзя оставаться в пешаваре, — пропахтел я. — Никак нельзя, Амирога. Фарид уловил в моих словах скрытый вопрос. — Ничем не могу. — Ладно, Фарид. Я вымочил улыбку. — У тебя и так семья на шее. Уличная собака подошла к машине и встала на задние лапы, передними опершись о дверь, и, виляя хвостом, сохрап погладил пса. — Мальчик едет с нами в Асламабад. — Решительно, — сказал я.